и как ей повезло, что она встретила его у киоска с сельдельской водой и сразу влюбилась, тогда и десятью минутами позже. Впрочем, в масштабе жизни, которой им предстояло прожить, это не играло существенной роли.